Наплыв посетителей открыл в истории Тараскона эру до да то ли невиданного благоденствия. Содержатели гостиниц богатели. В книжных магазинах продавалась биография великого человека. Во всех витринах красовались его портреты. Тартарен был запечатлен на них в разных видах, знаменовавших различные этапы его героического жизненного пути. В костюме терка, в костюме альпиниста, в костюме крестоносца. Но на сей раз Тартареном был необычный посетитель, не случайный залетный гость. Перейдя площадь, герой величественным жестом указал на своего спутника. — Дорогой Безюке, и вы, ваше преподобие, позвольте вам представить его светлость герцога Монского. — Герцога? — А, чтоб! Герцога в Тарасконе еще не бывало. Тарасконцы чего-чего только не видели на своем веку. верблюда, и баубап, и львиную шкуру, и коллекцию отравленных стрел, и почетные альпенштоки, но герцогов никогда. Безюке, слегка арабев, при мысли, что столь высокая персона застала его врасплох, встал и поклонился. «Ваша светлость, ваша светлость!» — бормотал он. Тартарен перебил его. «Войдемте, господа, нам нужно потолковать о важном деле». Он пригнулся и с таинственным видом... Первый прошел в маленькую гостиную при аптеке, единственное окно которой, выходившее на площадь, служило витриной, где были выставлены заспиртованные зародыши, банки с солитерами, словно затянутыми в полосатый трико, и пакетики камфорных папирос. Как истые заговорщики, они плотно затворили за собой дверь. В аптеке остался один паскалон, которому Безюке дал наказ принимать посетителей, но ни под каким видом никого из них не подпускать к гостиной. Задаченный ученик принялся расставлять по полкам коробки с грудной ягодой пузырьки, с «сирупус гумми и другие аптекарские товары. По временам до него доносился шум, в котором он различал глухой голос Тартарена, произносившего какие-то необыкновенные слова «Полинезия», «Земной рай», «Сахарный тростник», «Винокуренные заводы», «Свободная колония». Затем послышался возглас отца баталье. «Браво! Я согласен!» Зато северянин говорил так тихо, что его совсем не было слышно. Паскалон приложил было ухо к замочной скважине, как вдруг дверь с треском распахнулась, ибо ее «манумилитари» — страшным ударом по-латински привела в движение мощная длань святого отца, и ученик откатился на противоположный конец аптеки. Но в суматохе никто не обратил на него внимания. Тартарен остановился на пороге и, показав пальцем на головке бака, сушившейся под потолком, с видом архангела, потрясающего мечом, воскликнул «С нами Бог, ваша светлость! Нам предстоят великие дела!» За этим последовала путаница протянутых рук, которые одна другую искали, переплетались, одна другую пожимали, одна другую энергично встряхивали, как бы для того, чтобы навеки скрепить нерушимое обязательство. Разгоряченный этим порывом Тартарен выпрямился, как будто бы вырос, и вместе с керцогом Монским вышел из аптеки, чтобы продолжить обход города». Два дня спустя на столбцах двух тарасконских газет, форума и свирели, появилось множество статей и реклам, касавшихся одного грандиозного начинания. Общий заголовок был набран крупными буквами. «Свободная колония Порт Тараскон». Одним были напечатаны сногсшибательные объявления. «Продается земля по пяти франков за гектар, дающая несколько тысяч франков годового дохода. Можно быстро и без всякого риска нажить состояние. Требуются колонисты». Далее следовало описание острова, где должна была основаться предполагаемая колония. Причем указывалось, что вокруг этого острова, купленного у короля Негонго герцогом Монским во время его путешествия, расположены другие острова, которые можно будет приобрести впоследствии, дабы расширить территорию колонии. Климат райский, температура, несмотря на близость экватора, умеренная между 25 и 28 с колебаниями в пределах 2-3 градусов. Земля в высшей степени плодородная, обильно орошаемая, кругом леса. Остров круто поднимается над уровнем моря, что даст возможность каждому выбрать себе высоту, соответственно, своему темпераменту. снова сколько угодно. Деревья увешаны дивными плодами. В лесах и в полях водится разнообразная дичь. В реках полно рыбы. С точки зрения коммерческой и навигационной, опять-таки, все великолепно. Чудный рейд, на котором может стоять целая флотилия. Надежная гавань, защищенная молами. Внутренний рейд, сухой док, набережная, дебаркадер, маяк, сигнальная мачта паровые краны, все что угодно. Работа уже начата китайскими и канакскими рабочими под руководством крупнейших инженеров по проектам выдающихся архитекторов. Колонистов ожидают комфортабельные помещения за доплату всего лишь в 50 франков. При помощи некоторых сложных комбинаций дома могут быть отделаны на любой вкус. Можете себе представить, как разыгралось воображение тарасконцев, когда они прочитали об этих чудесах? Каждой семье строились планы. Один мечтал о зеленых ставнях, другой о красивом подъезде, кто предпочитал кирпич, а кто песчаник. Тарасконцы рисовали, раскрашивали и все пристраивали и пристраивали. Не дурно бы еще и голубятню, не мешало бы еще и флюгер. «Ах, папа, а веранда? Ну что ж, дети мои, веранда, так веранда. Куда, мол, не шло».